Это я так, немного отвлекся, чтобы не тратить ваше драгоценное время на описание дороги от Железки до Георгиевки. Лишь ближе к вечеру они подъехали к селу, где расположился отряд Бороды. По уставу, существовавшему перед войной, Бороду следовало брить. Исключение предоставлялось только тем, у кого рожа крива. Строгов заполучил в лицо удар пикой во время подавления боксерского бунта в 1901 году. из того времени носит бороду, черную, как смоль, с редкой проседью. Сам он коренастый, кривоногий, ходит в раскачку. Встречать он не вышел, не по чину, так что, поставив орлика в стойло и сменив ему пропотевшую попону, забрав вьюки и седла, Илья с Иваном двинулись в сторону штаба, доложиться и передать шифровку от лозо, которая была вшита в стеганное одеяло Ивана. «Вань, шелковину достань!» «Илёха, не учи ученого, держи!» Иван, выполнявший роль ординарца посыльного, протянул ему кусок белого шелка, на котором, на первый взгляд, ничего не было. В штабе накурено довольно много людей, но несколько женщин убираются со стола, готовясь накрывать его к ужину. — А, явились гости дорогие. — Является черт во сне, а мы прибыли, Иван Васильевич. Шифровка велено передать во все отряды. — От кого? — Передал Виноградов. Лично либо вам, либо Емельянову. — Серега, что ли? «Жив, Курилка? Мухин? По твоей части?» Илья с удивлением посмотрел на подошедшего. Тот казаком не был, был фальшивомонетчиком, дважды судимым за подлог. Громкий процесс был, осудили его каторжным работам. Илья знал его как Чижикова. «А это кто?» — удивленно спросил он и поднял руку с шелковиной, вовсе не собираясь передавать ее в руки такого человека. «Комиссар мне прислали, Федором кличут. У меня приказ передать либо тебе, либо Емельянову, Этого товарища я знаю как Чижикова, человека нечистого на руку, поэтому передам письмо Ивану и лечу раз ты сам, Иван Васильевич, читать не хочешь. — Ты что себе позволяешь, сынок офицерский? — взвился Мухин. — А где ты был, Чижиков, когда мы советскую власть в городе устанавливали? — ухмыляясь, спросил его Илья. — Почему 302-ю дружину не поднял, когда городскую думу разгоняли? — А задергался уже в декабре. Да потому что ты сам в думе сидел. «Так, Илья, заканчиваю Пошли, не люблю я эту химию», — морщий сказал Борода и направился в другую комнату. «А ты куда?» — спросил он Мухин и Чижикова и слегка толкнул его рукой, не позволяя войти в дверь. «Здесь посиди. Виноград поважнее тебя будет. Сказал, нельзя, значит, нельзя». «Он эсэр. Он большевик. Еще в прошлом январе перешел к ним», — сказал Илья и затворил перед комиссаром дверь. «Чего ты с ним сцепился?» «Мужичок он мелкий, давай не учить, теперь не отцепится», — сказал Борода, доставая бутылку, с помощью которой можно было проявить написанное. Поморщился, разложил шелковку и начал водить по ней смоченной тряпкой. На ткани появились темные мелкие буквы, которыми были покрыты обе стороны материи. Иван Васильевич вчитался в написанное, хмыкал несколько раз, довольно кивал головой, затем в дверь постучали, но он громко крикнул. «Кто там еще? Не входить, занят!» «Глянь, кто там, и гони в шею», — сказал он Илье. Но за дверью стояла его супружница, Фрося, которая оттолкнула Илью и все-таки вошла. Этот Федор Бузу вздумал поднимать, в третью роту побежал. «Пусть бежит, хрен ему о невосстании, удумали тоже. В городе целая бригада, до да одних Яропланов шесть штук, восстание. Садись, гимназист, пиши», — и положил перед ним шелковку с приказом комдаль фронта «А что за восстание?» — спросил Илья, усаживаясь за стол, чтобы переписать сообщение. «Да тут носятся с идеей поднять село на борьбу с захватчиками, не казаков, а переселенцев. Дескать, совет так решил. Пиши, пиши, а то ужин станет. Слышали я, ты дальше куда?» «Приказан помочь Ивановским. Там помогать-то уже некому, разбежались они по другим отрядам. на штаба ко мне пойдёшь? Батик-то у тебя штабным был, да и ты всё время возле штаба крутился. А? Чё скажешь?» Нету грамотного ни одного, чтоб карту читать мог, да марш готовить. Да мне надо бы с дядькой поговорить, я в талале собрался. Да он же тебя не отпустит, а ты внимательно приказ прочти, у него боев не будет, а мы на отшиве, вина мы действовать приказно, пиши-пиши. Приказ действительно запрещал боевые действия вблизи города. Требовалось растянуть силы противника, вынудить его распылить свои отряды для охраны коммуникаций, копить силы и ждать приближения Красной Армии. Подвергать налетам только обозы противника и отряда колчаковцев. Японцев не задирать, менять власть на местах без объявления об этом. Тихую. Здесь, само собой, восстанем и не пахнет. Едва успел поставить последнюю точку, как за окном раздались крики, требующие командиру выйти. Буза началась. Но к хате, в которой они находились, со всех сторон начали подтягиваться казаки. «Держи», — борода протянула его мечту. Маузер в деревянной кобуре, которую он перекинул через голову и повесил на левую сторону. Они и еще несколько человек вышли на крыльцо, перед которым находилось около пятидесяти вооруженных рабочих и крестьян, возглавляемых тем самым Мухиным. «Комиссар, ты что бузишь? Хочешь, чтобы я тебя разложил на две части? Ты и в моем отряде не я к тебе пришел. Оно всем на построение. Бегом, гарнист, сбор!» Звонкие звуки тревожно раздались сзади, и из исп начали выскакивать оставшиеся там казаки и партизаны. «Равняйсь! Смирно! Третья рота! Вы команду не слышали?» Голос у него был хорошо поставленный, командирский. «Он бывший вахмистр. Третья рота задвигалась, немного подравнялась и замерла. К нам прибыло подкрепление с подчеты привезли приказ командующего фронтом товарища Лозо. Весь зачитать не могу, но кратко поясню». Красная армия ведет наступление на Киев, они взяли Казань, вернули Симбирск и Уфу, разгромили армию Комуча. Ведут наступление в Прибалтике, взяли Ригу и Двинск. Но в Омске формируется еще одна белая армия, которая, как только установится погода, перейдет в наступление против наших 1 и 5-й армии под командованием Тухачевского и блюмберга Нам поставлена задача блокировать воинские перевозки по железной дороге. В бои с японцами не ввязываются, нападению подлежат только части армии Колчака и Семеновцы. Ну и кумовьев наших, Гамовских да Калмыковских не забывать. В деревнях воду не мутить, не подвергать население угрозам со стороны японцев. Время гнать их еще не пришло. приказано беречь людей силы, ждать подхода Красной армии. Вот так. Что касается тебя, комиссар, и решения твоего совета, то, как я тебе и говорил, приказ категорически запрещает провокации против японцев. Так что бред свой с восстанием можешь забыть. Приказ Реввоенсовета фронта. Вопросы? Да как же так? Там в городе люди гибнут, а мы отсиживаться будем. На помощь не придем. А чем ты можешь им помочь? В городе стоит японская бригада. Восстание в деревнях будет подавлено, мы лишимся большего. Поддержки на селе. Одна Георгиевка вас всех не прокормит. Вас много, землицы здесь, кот наплакал. Есть приказ, значит так и действуем. Все, разойдись. А тут еще и колокола зазвонили, так что самое время ужинать. Бойцы расходились по домам и землянкам. — Пойдем, Илья, повечерим. А братьевник-то где? — У пулемета. Сейчас придет. — Шустрый ты. Давай-давай, думай. Второй раз предлагать не стану. А этот Мухин — ни рыба, ни мясо. Комиссар из него как из говна пули, даром что в совет выбрали. Но ответ Илья ему не дал, решил вначале до Талалей доехать. И надо было решить, кому передать самую главную ценность, ради которой все и затевалось — ротопринты, шрифты. Они нужнее всего на той стороне Зеи. Да вот как туда добраться? За ужином он завел разговор, но не об этом, а о том, каким образом противник узнал о том, что они едут. Эту, брат, я тебе не скажу. Мы от города далеко, прямой связи с ним не имеем. Все идет через Талали. Там поставлено несколько иначе, чем у меня. Здесь-то глухомань, и оборону держать легко. А там крутиться надо. Хотя и здесь и забот полон рот. Вот разбились народы, целых три, а народу всего 246 человек. Двух эскадронов не набрать, половину безлошадные. линейк мало, больше берданки, пулеметов два. Патронов почти нет. А мужики стрелять не умеют, особо корейцы и китайцы. А беда общая, и там японцы, и тут японцы. Колчаков можно не считать. Их Макарушка, дядька твой, приголубил так, что долго еще не поднимутся. Они учения решили провести на томить. Он их вначале угнал обоз с боеприпасом, ночью отбил батарею, а потом окружил их в сухой паде, дал расстрелять боеприпас и выпорол всех, особо резвых порубал. Иван Васильевич зашелся беззвучным смехом. На сторону большевиков перешли в основном казаки с германским боевым опытом. А Агамовские пополнились теми, кто в тылу отирался всю войну. Колчаковские войска комплектовались вчерашними гимназистами до да приказчиками разорившихся из-за войны конторы лавок. так что реальной боевой мощью они не обладали. Те, кто прошел германскую, были распропагандированы еще на фронте. Именно фронтовики составляли основной костяк всех отрядов. Их было не слишком много, но использовались казаки, амурцы да уссуицы, в основном в охотных командах, так как с детства были приучены к тайге, до да к пограничной службе. Наблюдать, отыскать тропы, по которым кули переносили контрабанду. Пресекать переброску золота за рубеж, чем активно занимались китайцы. плюс разбираться с бандами хунг До войны подготовка амурских казаков была достаточно высокой, а вот дальше начались сложности с боеприпасами, кадровым составом, с лошадьми, а главное, очень активизировались цинские разведслужбы и купцы. В ход пошел подкуп, война была очень непопулярна, а за счет пропуска контрабаса можно было откупиться от маршевых рот. По этому параметру в основном и произошел раздел войска, не исключая, конечно, родовой признак. Утром команда двинулась дальше в сопровождении того же Михалева. Через час от дозорных поступил сигнал тревоги. Изготовились к бою, но все оказалось еще более загадочно. Дозорные задержали двух партизан, которые сопроводили комиссара Мухина на ближайшую станцию Тул. Он якобы поехал с подписанным письмом партизан третьей роты в город, чтобы обратиться к подпольному совету, что командир отряда Строгов вышел из подчинения совета народных депутатов и не желает исполнять его решение. И вся рота подписала? но почти. Он до полуночи бегал кричал, чтобы подписывались. Илья отвел в сторону Михалева. У него с собой список рот и попадет к противнику не миновать арестов родичей. Да-то мы и сами доберемся, не маленькие. А ты давай как командиру вместе с этими мужичками, да предупреди перекрыть дорогу на ту и севаки И напомни ему про тропу на Черняева. Давай, действуй. Скажи ему, что это я, как ночь штаба, прошу ему передать. Из саней достали шесть ящиков винтовочных патронов и завьючили трех лошадей, отъезжающих в отряд, на всякий случай. Путешествие предстояло довольно долгое, между Георгиевкой и Талалями 110 километров по прямой, а в тайге прямых дорог нет. За то время, пока вернуться многое может произойти с отрядом. Ночью, на пятые сутки, не по мостам, форсировали коварную реку Белая, из-за теплых ручьев лед на ней тонкий, с подмывами, но обошлось, прибыли на место. Она хоть и мелкая, но купаться зимой хладновато. Подъехали прямо к дому дядьки, караулов с той стороны у него не оказалось, бери голыми руками. На шум вышел сам хозяин, да вот только он не сильно обрадовался нашему приходу. В дом не пустил, почему не сказал, пошли обратно за Белую, там у него казармы, где базируется примерно половина отряда. Рассказали ему о конфузе, поэтому в первую очередь бывший Исаул отправил дежурного посты проверить. казакам, прибывшим с Ильей, выделили место в казарме, даже с простынями, а Макар Васильевич с племянниками перешел в штаб, который находился за казармами. На столе появилось угощение, бутылка Николаевки, невиданная роскошь. Помянули всех, но новости были плохие. Мухина взяли, проследили от вокзала и забрали на конспиративной квартире сразу по приезду. Через два дня он был убит прямо на улице, якобы при попытке к бегству в центре города. Причем не конвоем, а проходящим японским офицером Судя по всему, неудачная сценировка побега. А что в городе? Пока тихо, ни арестов, не облав. Вот только можешь на себя полюбоваться. И он достал из стола плакат с портретом Ильи надписью «Разыскивается опасный преступник». Только меня? А Ивана? Нет, Ваню не ищут. Дядя Макар, знакомься с приказом подальфронту. И надо организовать передачу его дальше. Где Емельянов, не знаешь? В городе. Я послал своих вытащить его оттуда, но пока не вернулись. Плохо дело. Как попасть в Константиновку? Спроси, что полегче. Блокирована она японцами, они держат мосты в Николаевке и Тамбовке, только разве что по той стороне реки. А что надо? Мы типографию привезли, товарищ Виноградов просил ее разместить на левом берегу Зеи, чтобы всех держать в курсе того, что происходит. Сам же понимаешь, что основное население находится там и в городе. Плюс просил восток губернии не оставлять без внимания, особенно Александровскую. Тогда только через ту сторону, но шустро именуя Сахалян. Там Гамов крепко сидит. Да еще этот, майор Ямада, за что-то хочет с тобой поквитаться. Так что не стоит тебе и близко подходить пока к городу. — О, не нужны, дядь Макар. У меня только четыре текинца и все под седлом, а без запасных коней мы туда не прорвемся. — Да где же тебе столько возьму? — Я немного в курсе событий. Кобылица-то где? Место надежное? — Надежное, — нехотя ответил Макар Васильевич. Он младший брат отца и попросил деда выделить его. Давно, еще дед жив был. Рассчитывал на большую долю. Да дед девок наделил, сестер не стал бежать Так что стать богатым и счастливым у Макара тогда не получилось. Приезд Ильи иван не слишком пришелся по душе дядьки. Но Илья сказал ему то, что он хотел услышать. «Сам я здесь не останусь, дядь Макар. Заварушка кончится, в Питер подамся, в университет. Так что не трясись за конников и не жмись, для дел нужны». А то, что заботу о них проявил, зато тебе большое спасибо. Если Василий и Дима вернутся, решать будем на семейном совете. Мой голос будет за тебя. А я в Петровку и Грязнушку больше не ногой. Через них все погибли. И Ямаде я этого дело не спущу. Сколько вас? Двадцать. Утром получишь. И уходите, судя по всему, вот-вот начнется. Отходить ближе к Амуру. Разъездились япошки вдоль дороги. Утром все пересели на текинцев, и второго взяли в повод. Шестеро донцов заменили гужевых даурок в сенях. Макар Васильевич подбросил трех линейок и маузеров винтовок. Выделил для Георгиевского отряда боеприпасы. Те самые, колчаковские, которые взял у сухой пади. Георгиевским предстояло стать главной ударной силой на этой стороне Зии. Попросил подготовить базу и для него на случай ухудшения обстановки. «У меня 600 сабель, все конные, фураж запасайте, хатоны стройте». «Лошадей много, противнику их оставлять нельзя, сам понимаешь». Трижды расцеловав каждого из племешей, он повернулся и пошел прочь, заложив руки с нагайкой за спину. По совету дядьки приняли влево по дороге на Соскаль и обошли голый участок пути, где были выделены участки для поселенцев, но которые еще не были заселены в районе реки Берея. Лишь углубившись в тайгу, сбросили ход, до этого шли на рысях. Дорогу вдоль Амура сделали казаки. Басов обозначил на карте, в какие посты и станицы заходить не стоит. Так что на обратный путь времени потратили значительно меньше. Вот только пришлось лично убедиться, что у белых с японцами идет подготовка чего грандиозного. В воздухе появились аэропланы. Еще раз заночевали на Ушаковском посту, где проживали казаки, официально в партизаны не вступившие, но поддерживающие отряд бороды, а затем ушли вправо, обходя новую воскресенку, где находились гамовцы. А, прибыл? Да, кое-что привез, патроны подбросили винтовки. Это, кстати, ночью уходим. Но треба с Гамовскими посчитаться. К ним Яроплан садился. Садись, прикинем, что да как. Так что прямо с дороги пришлось начинать готовить операцию. Впрочем, она не состоялась. Прилетели три голубя-почтаря. В Черняево выгружается рота японцев при двух орудиях. А к ушакам, где ночью стояли, подошла еще одна рота. В Вознесенке Гамовские подняты по тревоге, готовятся куда-то выступать. Так что операцию пришлось отложить и быстро собираться и отходить к Сивакам, через тот мостик, как сюда шли, оставив несколько заслонов, чтобы пощипать гановских Казаков удалось уговорить дальше не идти, накрыв их огнем ручных пулеметов у моста через Большой Анон. А японский отряд продолжал преследовать их и несколько раз пытался штурмовать их с помощью аэропланов. Лишь после того, как ерофий повредил один из самолетов, который ушел, дымя в сторону Благовещенска, Изогнав отряд почти до берега Зеи, японцы прекратили операцию. Возвращаться было некуда, базу японцы сожгли. Но дед не тот человек, который кому-нибудь что-нибудь прощает. Дав людям и коням отдохнуть, услав обоз в овсянку, он сосредоточил отряд возле станции «Ледяная». Дождавшись прибытия туда эшелона с углем и тремя вагонами, в которых оказались артиллерийские снаряды и девять человек колчаковского караула, захватывает его, сажать на паровоз бойцов из третьей роты, жизнь дорожников и отправляет поезд обратно в Алексеевск. Большой диверсии не получилось. Большого взрыва не было, снаряды просто раскидало. Рассчитывали, что путь до Алексеевска будет свободен. Но беляки успели загнать на пути бронепоезд, который столкнулся с угольным составом. А вагоны со снарядами были в середине. Тем не менее бронепоезд назад своим ходом не дошел. Застрял в Алексеевске, надолго под ремонтом и в конце концов достался Красной Армии. Так как пути были повреждены, то ушли оттуда спокойно. Вернулись в те места, откуда шли, и захватили новую Вознесенку, отомстив за месяц скитаний по лесам и сожженную базу. Затем отряд передислоцировали в район Ивановки на Уркане, где дождались весны. Это далеко от Благовещенска, там было абсолютно тихо, никого этот глухой угол не интересовал. Отряд охранял золотые прииски, которых в тех местах много. Задача была поставлена не допустить вывоза золота как колчаковцами, так и японцами. И это не была придумка советской власти. С 1860 года амурские казаки охраняли не только границу, но и прииски. Они ловили и беглых рабочих, которые, найдя крупный самородок, старались сделать с прииска ноги. Все владельцы приисков платили 4% с добычи – казацкий сбор. Случалось, что и разгонять митинги и забастовки приходилось. то есть исполнять роль полиции и жандармов. Это условие этого дела. Опять-таки охраняли доставку золота к железнодорожной станции, иногда и дальше, до самого Петербурга обеспечивали защиту. Дважды казаки пытались снять с себя эти обязанности. За первое прошение весь рядовой состав давахмистров включительно получил розги в 1905 году. В феврале 1917 добились своего, но уже в апреле их вернули на прииски, уже на новых условиях сами золотодобытчики. Имеются в виду владельцы приисков. Та же Георгиевка еще совсем недавно была прииском. Просто жила закончилась, рабочие ушли, а казаки, у которых там были поля и дома, остались. Рабочие бараки переделали в казармы, конюшни там и до того были. Второй нюанс. Нам-то он до боли знаком, а тогда это было в Нове. После 1910 года вместо русских рабочих золотопромышленники начали массу вербовать нелегалов корейцев и китайцев на работу. Русские сохранили свои рабочие места только на подземных выработках, число которых было невелико. Ну и там, на шахтах, где это только было возможно, появились гастарбайтеры. Были забастовки, были их расстрелы, но власть была на стороне промышленников. Поэтому большинство казаков худо-бедно владело корейскими и китайским, некоторые еще и монгольским. свободно, конечно, но могли объясниться или выслушать жалобы и разобрать ее. Среди корейцев было удивительно много членов Компартии Кореи. Среди китайцев чуть меньше, но тоже много. Еще бы, они составляли самое дно рабочего класса, вынужденные работать за еду. Так как в обязанности Ильи входила и организация конвоев для доставки сюда продовольствия, инструментов и рабочей силы, то он сумел, не привлекая внимания никого, переправить в Константинов коротопринт и шрифты, выполнив, наконец, приказание Комфронта. К этому времени он обзавелся густой окладистой бородой, и признать в нем того самого Илью басова было трудно. А документы для поездки он выправил в конторе прииска счастливой. Очередная партия рабочих была сформирована в Константиновке, так что никаких проблем не возникло. Японцы гораздо более придирчиво осматривали багаж корейцев и китайцев, нежели их конвоя, ради такого случая нацепивших погоны на шинели. Еще одним геройским подвигом отряда стал захват вооруженного парохода с японцами-колчаковцами, тащившим на буксире боржу с четырьмя 76-мм пушками. Они поднимались по зее, чтобы прийти на уркан. Что-что, а золотишко их здорово интересовало. С помощью натянутого под углом троса и большой лебедки удалось прижать его к берегу и взять на абордаж. Ну а шашкой и кинжалом казаки владеют с детства, так что обзавелись и собственным кораблем, пусть и старым, и орудиями. Целой батареей новых скорострельных пушек с большим количеством боеприпасов. А это весна 1919 года, все газеты забиты успехами белых войск. Колчак взял Уфу, подходит к Волге. Добровольческая армия Харьков, в Таллине и Либаю высадились немцы, которым даже Рейхсвер запрещено было иметь. Ничего, здесь можно, они утопили в крови Финскую республику, теперь ведут наступление, стремясь окружить части латышских стрелков, установивших советскую власть во всех трех республиках Прибалтики. С их помощью Единич начал новое наступление на Петроград. Финн идут на Петрозаводск. От Архангельска при помощи Антанты американцев начинают давить в сторону Вологды. Еще немного обещают взять Москву. Есть непосредственная угроза Тули. Газеты более товаром не являются, их просто разбрасывают на улицах, так как кроме пропаганды там ничего нет. Начала выходить и Амурская правда, где описали с кличками захват парохода и даже снабдили его рисунками. Только-только позеи прошел ледоход. Все торопятся. Используя имеющееся золото, закупили три вагона американских винчестеров под Нагановский 7,62 патрон. Они охотничьи, бьют чуть дальше револьвер, но бьют. И быстро. Кстати, немые вестерны в синематографах уже идут, поэтому и винчестеры популярны. А еще Илье в весеннем путешествии в константинов удалось решить одну из самых страшных проблем. Быстрая смена рабочих на приисках заключалась в большом количестве заболеваний позорными болезнями. Там, где работали китайцы и корейцы, для них заранее вербовали девиц в публичные дома, и при каждом руднике существовал вертеп, через которых всех заражали венерическими заболеваниями. Оно и раньше было неблагополучно в этом отношении, а здесь явно работала японская разведка, потому что это стало бичом для рабочих этих двух национальностей. В Константиновке Илья приказал провести медосмотр, и четверо местных фельдшеров отсели процентов 20 работяг и 60 процентов девиц. Лишь после этого их сопроводили на работу в район Овсянки. После этого была пара заболеваний, но эпидемию удалось прекратить. С появлением стрелкового оружия рабочих с приисков вооружили, обучили умению обращаться с ним. Русским командам помогли им назначить толковых командиров. Отряд превратился в большую силу. Был даже три бронеавтомобиля Рено с Готчкисами. Страшная сила. Как таковой артиллерии у тыловиков Колчака не было. Грамотное использование бронетехники отлично помогало в боях. Где-то в середине мая в начале «Амурская правда», затем американские газеты сообщили о начале общего наступления большевиков на двух фронтах и об остановке наступления Юденича. Затем заговорили о катастрофе под Уфой и на Волге демократические листки. Колчаковский фронт рухнул и покатился на восток. а пути забиты, этим вопросом командуют французы, но им мешают белочехи. Пришлось сообщение и из Зилова об активизации действий. От Зея, Овсянки вдоль Депы – Три партизанские дивизии накатывались на тонкую линию железной дороги. Одновременно в Константиновском, Паярково, Деме, Чесноково власть полностью переходит к советам народных депутатов. Правда, на восток восстания казаков пошли, а на западе люди пока стесняются отодвинуть бывшую власть. Ждут подхода основных сил. Но в Скобельщине и во Старшихе получили наконец доступ к телеграфу и какая-никакая связь с командованием появилась. Отряды Бороды вышли к железке через два дня, заняв сразу три станции на ней. Там получили приказ наступать вдоль дороги в западном направлении, в сторону станции Зилова. Перевозки для Колчака все попали в руки партизан, а недостатка в людях они уже не испытывали. Перешедшие на сторону белых белогамовцы в основном занимались грабежом и экзекуциями. Еще зимой Илья попал в разведки под такую экспедицию. Несмотря на то, что косил под убогого, Устроенный спектакль на ура не прошел, полупьяный подхорунжий, командовавший меньше, чем полусотни казаков, сказал «Сыпь ему двадцать штук, может, ума наберется, и глаз долой». На шестом ударе шомполом Илья потерял сознание. Его подобрал Ваня, китаец Вань И, который с помощью настойки из пантов и женьшеня быстро подремонтировал ему спину. Они вернулись в отряд и догнали этот отрядик, тяжело нагруженный награбленным. На той стороне Амура все это быстро и легко продавалось китайцам, за счет чего гамовские снабжались и веселились. Бандитов порубали в капусту, а сани с имуществом вернули владельцам, точнее их односельчанам, так как многих уже и в живых не было. Кроме порки той стране предложить было нечего. Все уже нахлебались и царя, и бога, и отечества, демократической России, и учредительного собрания. Народ ждал тех, кто прекратит грабежи и установит порядок. Но они были еще очень далеко и тогда отступали. Вот люди, хоть и имели оружие, терпели побои до да поборы. Деваться было некуда либо терпеть, либо в партизаны. А терпение, оно быстро кончается, когда есть положительный пример. В тот момент лишь по КВЖД на Западный фронт могли поступать боеприпасы и снабжения, передаваемые антантой для Колчака. Большую часть этого имущества присваивали себе семеновцы, сидевшие на том направлении. Их роль в положении Колчака не менее значительна, чем роль амурских и забайкальских партизан. Продвинувшись еще на 120-130 километров, Илья уговаривает деда остановиться и прекратить продвижение. Соединиться с частями лозо, конечно, интересно и выгодно, но справа висит хребет Тукурингра, разделяющий золотоносные реки Уркан и Гелюй. Я говорил с Верховским, геологом и главным инженером участка Ореховских приисков. Еще в прошлом году на хребте работала партия англичан-геологов под прикрытием забайкальских казаков-семеновцев. Там свежее месторождение большой мощности. Не мог Семенов пройти мимо золота. И пока там не проведем разведку и очистку местности от мусора Семеновского, вперед идти опасно. Отрежут у Магдагачи и всех подставим под удар. Рядом Нерчинский завод, албазины Черняева. Это вотчина Семенова, так что переходим к обороне. У него снабжение и вооружение получше, чем у нас. Вот так на первое место вместо всех остальных выпал сатаман Семенов. Предположения Ильи полностью оправдались уже через неделю, когда пришлось отражать удар с двух сторон по станции Магдагача. До восьми эскадронов атаковал ее, но противник не ожидал, что его встретят с подготовленных позиций шрапнельными гранатами по пристрельным точкам. И хорошо организованным огнем, и маневром. Сергей Лозо, поначалу требовавший прекратить панику и быстрее продвигаться вперед на соединении с ним, оценил предусмотрительность Бороды и сам перебросил две бригады и бронепоезд «Зиловец» в помощь обороняющимся войскам Строгова. Казаки и китайцы хороши в наступлении, а обороняться приходится морякам-артиллеристам и рабочим отрядам, в том числе корейским. Остальные большой устойчивостью не обладают. Сказывается то обстоятельство, что долгое время находились не на линии фронта. Лишь Железный казачий полк, так сказать, личная гвардия Бороды Ильи, с которыми Строгов все это начинал в 1918 году, Плюс те, кто подтянулся в начале 19 в самое тяжелое время, отличал их хорошей выучкой, приличное обмундирование и желание выполнить любой приказ своих командиров. Про Илью уже никто не говорил, что он мальчишка-гимназист. Он считался опытным и бывалым на штабом партизанской дивизии. А это — сила на этом дырявом фронте шириной 5-10 километров вдоль железной дороги. Накопив боеприпасы и снабжения, Войска дальневосточной партизанской армии наконец-то соединились на станции Рухлова и через два дня вышли на русско-китайскую границу Рейнова, напротив Синьяна. Семенов в тот момент больше внимания уделял положению в Южной Даурии. Он был недоволен беспомощностью Колчака, которого сам признал верховным главнокомандующим. Тот под сурдинку наступления на Москву сумел забрать у атамана часть сил, бесславно сгинувших где-то под Казанью. Мобилизационный ресурс у Семенова оказался ничтожным, и хотя его отряды в Забайкале были вполне боеспособны, но перешедшие на его сторону казаки вывезли свои семьи в Монголию и Китай и были заняты тем, чтобы награбить побольше и отправить это на ту сторону. До глубокой осени основным занятием Ильи была организация поисков нелегальных приисков и перехват караванов со снабжением и золотом в двух направлениях. Глядя на его успехи в этом направлении, Сергей Лозо несколько расширил театр его действий, включив туда дополнительно Шилкинский и Аргуньский округа, где существовала та же самая проблема. Контрабанда золота в этих местах приняла угрожающие размеры. Это достояние республики, Илья. Золото требуется не только для войны, но и для построения коммунизма. Посмотри вокруг, сплошная разруха. Кучка сирот, сгоревших изб, разворованных заводов и фабрик. Восстановить это можно, только имея внушительный золотой запас. А он сейчас почти полностью находится в руках белых. Наша задача в первую очередь наладить пополнение нашего золотого запаса, прекратить вывоз золота за границу. Людей, транспорт и патроны получишь. Это тебе партийное задание. Действуй. Дивизия ваша пока в обороне, время есть. На фронте полное равновесие. Ни мы сами, ни наши противники наступать пока не готовы. Требуется зачистить тылы. Вот тебе мандат, удостоверяющий, что ты действуешь как член Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем на участке Забайкальского фронта. Что такое ВЧК, Илья представлял себе смутно, но так как требовалось перекрыть границу, то никакого отторжения новую должность не вызвало. Конечно, приходилось много мотаться вдоль границы, уговаривать служивых заняться прежним делом. Войдя в контакт с революционной армией Китая, была такая – добился получения пропуска на китайскую территорию для организации борьбы с хунхузами. Дело было в том, что сразу после завоевания Кореи, Японии на территории соседней Цинской империи появилась новая партия, созданная Сунь-Яценом, гавайцем китайского происхождения. Он же Сунь-Вэнь, он же Сунь-Джуншань. Партия была создана, как вы догадались, на территории Японии. Она называлась Гаминьдан. Сам революционер родился на самом юге страны, возле португальской колонии Макао. Занимался данной революционер не революцией, а заговорами, в основном неудачными. Опирался не на народ, а на военную силу и интеллигенцию. Почему им была избрана эта тактика, вполне понятно. Большинство жителей Китая, ханьцы, были порабощены этническим меньшинством – маньчжурами, этническими монголами. Получив поддержку среди военных, он надеялся, что все остальное завершит стихийное народное восстание, где преимущество будет за более многочисленной нацией. Главное вовремя подкинуть националистические лозунги. В 1911 году революция произошла, но автоматически отвалилась внешняя Монголия, так как она к Китаю никаким бокам не относилась и была вассалом оседлых монголов в лице династии Цинь. На Тибете та же самая ситуация. Там ханьцев не было, тюрки да монголы, тибетцы, как их называли в Китае. Плюс Хуэйцзу в бывшем джунгарском ханстве. Они вовсе мусульмане. Возник конфликт интересов между севером и югом страны, а кроме того ее окраины засобирались в свободное плавание. Сразу Суньи Цену власть никто не передал. Он побыл временным президентом Китайской республики, но власть получил командующий Цинской армии и последний премьер-министр Цинского правительства генерал Юань Шикай. И революция продолжилась. Власти на местах как таковой не было. Охраной границы там никто не занимался, работала только таможня, но на собственный карман. Несколько сложнее было решить вопрос со своими. Тут помогло то обстоятельство, что многие, особенно пожилые казаки, хорошо помнили его деда-полковника, дважды имевшего чин полевого генерала. Да и отца, который, правда, до чинов деда не дослужился, но только потому, что несколько лет после ранения во время русско-японской войны был ограничен годен к службе и не закончил академию, поэтому выше войскового старшины подняться не смог. Упирая на то, что времена и правительство приходят и уходят, а Россия остается, Плюс имея распоряжение командующего фронтом о выделении содержания для пограничной стражи, на большинстве участков, где отсутствовали подразделения, признающие бывшего войскового атамана Гамова, было восстановлено патрулирование и налажена голубиная почта – единственное возможное средство связи. Во время одного из посещений таможенного поста Синьань на противоположном берегу Амура, где так же, как у нас, подходила железнодорожная ветка, но на плавной мост давно не действовал, но существовал паром, вмещавший один двухосный вагон. При согласовании пропуска на нашу территорию груза, приобретенного в Китае, Чая, возникла ситуация, что разговорного запаса Ильи, достаточно хорошо знавшего маньчжурский диалект, не хватило. Начальник поста был новым, разговаривал на ханьском наречии, Хотя, судя по всему последующему, его просто попросили задержать Илью, чтобы успел подъехать и сойти с поезда фронтоватый человек средних лет в белом костюме с белой тростью. шляп на голове у него была тоже белая, пробковая. Он объяснил на русском с достаточно отчетливым акцентом, что хочет увидеть Хань. Такие документы были. Илья тут же предъявил их. Китаец буркнул типа «Рюся кретина облика морали», махнул рукой кому-то, чтобы подавали вагон на погрузку на паром. «Спасибо, господин». Крестап Хугус, к вашим услугам. Еще раз спасибо, господин хугос Здесь идет смена маньчжуров на хане, не совсем понятно, что они говорят. Меня интересует один металл, желтенький такой, готов приобрести крупную партию. оплата в фунтах или франках. Беляк, что ли? Знаешь, почему вы проиграете? Нет, а разве мы проигрываем? Еще как. если потому, что вам звон этого металла мешает родину любить. Неуполномочен я вести операции с этим металлом при продаже его за рубеж. «Обращайтесь по инстанции, честь имею», — откозырял Илья и больше на этого человека даже не смотрел, но лицо его в очках хорошо запомнил. Вокруг никого не было, момент для контакта был подобран профессионально. После отплытия Илья еще раз взглянул на берег, но человека в белом костюме не увидел. Он не первый и не последний на этой стороне, кто задает этот вопрос. Действия его отряда существенно сократили поступление золота на этот берег. По уму требовалось усилить меры безопасности, но он был слишком молод и уверен в себе, чтобы уходить от опасности таким образом. Чай требовался всем, и войскам, и мирному населению. Если ввозить его легально, то желающих ходить на ту сторону резко уменьшится. Поэтому было принято решение наладить приграничную торговлю. Тем более, что колчаковские снабженцы закупили такую дрянь для своей армии, что иначе как мочой пожарного его нигде не называли. Но боевых стычек у отряда хватало выше крыши, были и потери. Но ими за пять месяцев было сдано больше тонны самородного рассыпного золота. Так что хребет Тукурингра – настоящая эльдорадо Даурии. В декабре 1919 года произошел переворот в Иркутске. К власти пришло новое правительство эсеров. Полицентр – основной задачей которого было недопущение распространения коммунизма в Сибири и Забайкалье. Колчак сделал рокировку, передав всю полноту власти в Забайкальском крае атаману Семенову. приказав тому не сложить правительство полицентра. Семенов 22 декабря отправил туда первую дикую дивизию и три бронепоезда под командованием генерала Л.Н. Скипетрова. Но рокировка не удалась. Во-первых, дикая дивизия, конечно, звучит грозно, но фактически это было примерно около полнокровного полка вместе с экипажами всех бронепоездов, чуть больше тысячи человек. Больше свободных войск у атамана не было. Гарнизон самого Иркутска насчитывал около 700 штыков. в основном пацанов-юнкеров из двух училищ – Иркутского и Оренбургского. Современные историки пишут, что большевики не стремились захватить власть в городе, а предоставили эту честь эсерам, то есть законному правительству, которое полезло в центр города и получило по зубам. Большевики же вооружали комплектовали боевые дружины со склада в Глазково, где именно они захватили войсковые склады и заранее договорились о том, что будут беспрепятственно со стороны полицентра формировать свои соединения. Основные бои развернулись именно там, после подхода в район Глазкова трех неприятельских бронепоездов. Обороняющаяся сторона подорвала пути и блокировала маневры бронесил противника. Отбила две атаки – фронтальную и обходной маневр колчаковцев на Знаменку. После этого они получили подкрепление из военного городка и от станции на и разгромили противника. Далее уже семеновцы начали нервничать и напали на чехословаков на станции Байкал. Несколько забыв о том, что интервенты официально находились здесь для того, чтобы спасти и вывести чехов и словаков на родину. То есть чехословацкий корпус находился под защитой интервентов. Мало того, что чехи традиционно навалялись семеновцам, так еще в результате действий последних была повреждена единственная телеграфная линия, связывающая всех со всеми. Союзное командование передало ультиматум семеновцам отвезти войска от города. Поняв, что все проиграно, бывшие колчаковские полки и батальоны начали массово переходить на сторону восставших. 5 января 1920 года город полностью оказался свободным от колчаковских войск. За сутки до этого великий любовник и исследователь Арктики сложил в себя полномочия верховного главнокомандующего и правителя России, превратившись ненадолго в арестанта. А в феврале по всем городам и весям дозвучала лихая частушка Улица, улица, гад Деникин хмурится, что иркутская чека расстреляла Колчака. И никакие интервенты не помогли. Те, кто привел его к власти в России, белочехи, сами передали его в Реввоенсовет. 19 января в Томске начались переговоры о создании второй буферной зоны в Приморье и Забайкале. Пока шли переговоры, в Иркутске была сформирована Восточно-Сибирская советская армия, численностью в 15 тысяч человек. Ее костяк составляли ангарские и ленские партизаны и отдельные части бывшей армии Колчака. Командовал ею полный георгиевский кавалер Даниил Евдокимович Зверев. Остановив продвижение отступающих войск бывшей Колчаковской армии и направив их мимо Иркутска, пешком по Морозцу вокруг Байкала, армия впоследствии вошла в состав Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, но до ее создания было еще далеко. Семенов на тот момент держался исключительно на японских штыках. Ключом к обороне был город Чита, где находилось два батальона японцев и несколько их батарей с разведывательным звеном самолетов. Однако здесь у Красной Армии накладка вышла. Вместо того, чтобы активно двинуться на Читу, занялись дележом портфелей. Командующего ВССА Зверева отзывают, якобы на учебу в Академии Генштаба, и вместо него назначают Эхве. А все упиралось в нарком Военмора товарища Троцкого. Сам он в этих местах бывал, здесь у него две девочки родились, которых и крестили здесь. И сам он повел свою супругу под венец здесь, в Иркутской губернии. Если что, то он был выкрестом и до переезда в Одессу идишем не владел, от слова вообще. Вырос под Полтавой, находился он тут в ссылке, откуда, по решению некоторых представителей ЦК РПК-Б, сидевших, как он, в этих местах, совершил побег. Связывают организацию этого побега в основном с товарищем Феликсом Дзержинским, отбывавшим ссылку здесь же во время побегу он изменил свою фамилию на троцкого был бронштейном при оформлении липовых документов при побеге записался по фамилии начальника одесской тюрьмы места он найти знал и был в курсе какая здесь глухомань. войска ему требовали совершенно в другом месте где они вполне возможно были гораздо нужнее это юг украины большая часть донбасса закавказе части белоруссии литвы латвии и вся польша до линии кирзона или дальше Здесь проживал в четырех регионах 3 миллиона 150 тысяч человек. На площади свыше 3 миллионов километров. Один человек на квадратный километр. Когда в политику вмешивается статистика, то судьба миллионов решает обычная практика. Больше, лучше, чем меньше. Восстановление советской власти в этих краях решили приостановить. СССР предложили буфер в виде независимой республики, в которой советская власть официально восстановлена не будет, чтобы не дразнить японцев. И согласовали это со странами Антанты. На переговорах в Томске договорились, оговорив, что создание и развитие нового государственного образования будет контролироваться большевиками. Эсеры, оставшиеся с носом со своим полицентром, немедленно согласились. А атаман Семенов, получивший неожиданную помощь в виде остатков Колчаковской армии, которую новый командующий ВССА Эхве не стал преследовать, и уже в середине февраля генерал, дважды метавшийся туда-сюда, Боицеховский привел остатки армии через Яблоновский хребет в Читу, создал правительство восточной окраины. Зверев, намеревавшийся добить колчаковцев до Читы, на это дело не годился. Он бы стал требовать боеприпасы и подкрепления. Пусть учится святое дело. До Читы дошло не слишком много солдат и офицеров Колчака, но позже всеми правдами и неправдами сюда потянулись все оставшиеся недовольными от Волги до Енисея. В итоге к осени 1920-го их стало 29 тысяч. Напоминаю, у Семенова под ружьем было в начале 900 сабель, затем цифра выросла до 6 тысяч. Его армия росла, подкреплялась союзниками и готовился реванш. А к Илья на огонек в Магдагаче заглянул в начале января командующий Сергей Лозо. Илья сидел, набросив полушубок на голое тело, В одних галифе, все остальное отдал хозяйке дома для постерушек и писал отчет о крайней операции, во время которой накрыли три кустарных прииска. Район потихоньку пустел, работали только два легальных прииска в районе будущей Золотой горы. Остальные старатели оттеснили на более дальние места или отвадили заниматься нелегальным промыслом. Пустив большое облако изморозе, на пороге комнаты появился командарм. «Привет, Илья, кропаешь?» «Да, вот чернила извожу». «Не надоело?» Хуже горько-редкий. В доме кто-нибудь есть? Хозяева, я же на постое. Тогда одевайся, пошли в штаб, поговорим. Одну минуту, постираться отдал. Он развязал вьюг, извлек нательную рубашку и парадную гимнастерку из швиота Быстро оделся, подпоясался и повесил маузер через плечо. Готов. Пойдем. Сергей Георгиевич надел кубанку с коротким мехом, поднялся из-за стола, за которым от нечего дело читал отчет Ильи. И они вышли в сене, раздвигая висевшее там белье и обмундирование. На улице командарма ждала охрана. Она конная, но Лозо и Илья пошли к штабу пешком. Снег скрипел под ногами, сзади похрапывали сдерживаемые наездниками кони. Облака пара в морозном воздухе поднимались строго вверх. Полный штиль, мороз к сорока градусам. Обычная погода в этих местах в это время. Темные избы черными пятнами выделялись на свежевыпавшем вечером снегу. К вечеру здесь активно сыпет при чистом небе. Избрось. — Вы свободны, вас разместили? — спросил Лазов, командир охраны. — Да, товарищ Виноградов, но пост выставим. — Хорошо, свободны, прошу. Лазов показал рукой на дверь штаба, который был, собственно, штабом, в котором командовал Илья. Но на этот раз в штабе практически никого не было, кроме худощавого человека, в котором Илья сразу узнал того господинчика из Синьани. — Все чудесати и чудесати, — пробормотал Илья и внутренне напрягся. Ему начинал не нравиться этот внезапный визит большого начальства. «Do you speak English?» — послышался вопрос Крестапа Хугаса. «Нет, не говорю, но кое-что понимаю, общался с американами». «Значит, Алиса в волшебной стране, в гимназии?» «Нет, там ее не проходит, сестра увлекалась». «Садись, Илюша, это наш человек, товарищ Глеб. Он расскажет тебе о том, что предстоит сделать тебе и твоим людям, которых ты отберешь сам». Командарму требовалась охрана во Владивостоке, там намечено восстание по свержению почившего в БОЗе правительства Колчака. От него требовалось отобрать людей для этой миссии и выполнить квартирерные работы во Владивостоке. То есть быть там раньше гвардейской сотни, разместить ее и командующего, обеспечить его безопасность, а в случае срыва его отход на контролируемую советскими войсками территорию. Сели составлять список, благо что все списки здесь же в штабе. Уточнили состав вооружений прочие мелочи. Затем выяснилось, что не сами с товарищем Глебом и еще тремя-четырьмя товарищами должны попасть в Владивосток через Китай, через станцию Да-Хинган, Большой Хинган, который не контролируют ни Гамовские, ни Семеновцы, ни Калмыковские. Требуется мелочь, незаметно перейти границу. Людей в эту группу отбирая из неместных, и кто на китайском или маньчжурском не говорит. А корейский? Не имеет значения, главное, чтобы в Харбине не опознали. А самого меня? по Побрейся! Если что, ссылаешься на то, что хочешь подать суд на возврат имущества или компенсацию за конезавод. Такие бумаги принимаются только Хейдзё. Едешь туда. Тамошние обитатели, народ мелочный, они поймут. Как город называется? Хейдзё. пьёнь по-старому. Понял, в Корее. Из Харбина тронемся туда, пересадку сделаем в Чангчуне. Как вести себя в Харбине, я вас позже проинструктирую. Что касается Хейдзё, то все бумаги подготовлены, так что комар не подточит. «Главное, через пять дней быть во Владивостоке, максимум через неделю. Задача понятна?» «В общих словах. Так и должно быть. Вы сопровождаете меня, обеспечиваете мою безопасность. Я вас нанял. Твои люди должны знать только это. Я сейчас возвращаюсь туда. Вот место, где мы встречаемся. Это фанза очень уважаемого человека в округе, доктора. Вот тут ваше обмундирование. Что не подойдет, перевесьте по брякушке знаки отличия. Все должны быть служивыми в царской армии. Уловил? «Да». «Подъедьте, назовешь то имя, которым я тебе в прошлый раз назывался. Слово «господин» не забудь. говорить по-русски, хозяин понимает. «Ну что, Сергей Георгиевич, у меня полчаса до поезда. Удачи, я пошел». «Кто он?» — спросил Илья у командарма. «Не имеет значения. Захочет, сам расскажет». «Он ко мне в синья не подходил, золото хотел купить за фунты». «Я в курсе. Такие задания без проверки никому не поручают. Так что не бери в голову. Тебе и твоим людям доверен большой секрет». Сам понимаешь, что я не просто так во Владик еду, и ты не просто так едешь через Харбин, ты меня понял? Сейчас отдыхай, подумай, кого возьмешь с собою Болтунов не бери. Во вьюке лежала незнакомая форма, тоже с желтыми лампасами, но другого кроя, с какими-то дурацкими нашивками, с царскими иностранными наградами, в основном с вертикальными, манжурскими монгольскими письменами. Утром перед строем зачитали список тех, кто переводится в отдельный эскадрон. Исполнять обязанности командира назначили стрешнюю Алексея, бывшего сотника из отряда Бороды. Он хоть и немного занозистый, но очень обстоятельный человек. Выслужился из казаков на германской. Отчаянной храбрости казак вот только грамотность подвела. То, что называется, не далась, она ему отказала. Исполнитель прекрасный, а стратегия, тактика, расчет — это не для него. На этом месте, когда командовать так и так будет Лазо самое то. Алексей сразу понял, что надо делать, и занялся получением всего и вся, выбиванием недостающей, в общем, подготовкой к передислокации маршу. А Илья до середины дня сдавал участок Николаю Башебузукову, а затем с выбранными казаками ушел на вокзал, чтобы отправиться на станцию Ту, а оттуда к четырнадцатой заставе. Так как их было всего пять человек, то ехали вместе с лошадьми. Как только остановились, то выдвинули сходни и по ним свели коней на землю. Никакого перона на этой станции нет. Две лошади были завьючены боеприпасами и продуктами. Илья оставил Орлика в эскадроне, который пойдет во по Владивосток. Конь слишком приметный, чтобы использовать его на той стороне. Но Донец оказался понятливым и хорошо слушал повод и шинкеля. До заставы добрались быстро, здесь всего 13 километров по прямой. Снегу навалил правда, много, но он еще пушистый, легкий. Сама застава — это два домика побольше, под невысокой сопкой и наблюдательный пост на вершинке. Еще недавно эти места были не совсем безопасны. Но обе большие заставы справа и слева летом освободили от гамовских. Теперь они базируются в Сахаляне, те, кто сумел уйти. Старый казак Петр, старшина поста, несколько минут вглядывался в лицо Ильи. Тебя прям не узнать, командир. что хотел? Что на той стороне? подчерняем опять бой был. Хунхузы пытались прорваться, отошли. Так они здесь не ходят. Слева копи, там краа. Стоит они, няньцы, пока с хунхузами не дружат. Нам бы посмотреть надо, что там да как, и в случае чего накрыть их гнездышко. Тут очки тихо не пройти. Бабра пришла, матка с двумя бобрятами. Вон там и зюбри доедает. Так что через Борею и с острова на остров. А там ходом до Хумы, а вы до Светла успеете в лес уйти. Годится? Годится. Сейчас переоденемся, чуньки оснастим и тронем. Бог помощи, Илья, если что, прикроем. Найди это сучье племя. Чай будешь? Потом. На все ушло полчаса. Лошади в мягких чунях, чтоб под не гремели. Выкурили по цигарке и пошли. За оставшееся время предстояло преодолеть довольно большой участок, прежде чем можно будет сказать, что все позади. Но большая часть пути была пройдена без каких-либо проблем. Больших задержек не было. Выбрались на дорогу, казаков здесь не трогают, боятся. С 1900 года эти места были оккупированы Россией из-за боксерского восстания. Китайские чиновники вернулись сюда только в 1918 году. А им бы на таких же не нарваться. Но главная дорога идет по другой стороне реки. Каждый из разведчиков вооружен карабином, Маузером и Льюисом, притороченным к седлу. Так что, несмотря на то, что их совсем немного, отряд представляет собой довольно грозную силу. Для кратковременного столкновения. Впрочем, эти места довольно пусты, народу здесь еще меньше, чем на левом берегу Амура. Так что в назначенный день они въехали во двор доктора.